Глава 29 Я на негнущихся ногах вошла в просторное белое помещение, кусая губу и, страшась узнать всю правду, боясь кого-то не увидеть, страшась, что драконий замок заберет у меня еще больше. Внутри было пусто. Я не понимала, что происходит, ничего не чувствовала. Мной владел только страх за других, за их жизнь и безопасность. Смерть Хаммарта до Лавинда подарила облегчение, но вместе с тем... Внутри меня поселилось несколько других чувств, пугающих меня одним своим существованием. «Лори?» Меня окликнул Рихтон, грязный в разорванной одежде и со всклокоченными волосами. Но не его внешний вид заставил сердце ухнуть вниз, а взгляд. В глазах колдуна было столько боли, что я пошатнулась. Радость от победы сошла на нет. Осталась где-то там, в Аллой Академии, на территории, которую я покинула несколько часов назад. Я знала, что битва в замке закончилась почти сразу после смерти Хаммарта де Лавинда. они узнали намного быстрее, чем о гибели Горейна Эвода. Все побросали оружие, сдались отряду лорда фон Аберга, который обещал всех помиловать. И именно отец Вивьен встретил меня у входа в то, что осталось от драконьего замка. Доложил обстановку и объяснил, как пройти в лазарет. Именно в нем я сейчас находилась. Огромное помещение, заставленное огромным количеством коек. Ближе к входу лежали раненые, а вот постели у стен были накрыты белыми простынями и тоже заняты. «Рих». Я шагнула ему навстречу, руки похолодели, а в голове роилось только предположение «Кто? Анир?» «Нет, он жив». Некромант развернулся и указал в сторону одной из кроватей. На ней лежал мой брат. Глаза закрыты, лицо бледное, а на щеках проступили красные пятна. «Что с ним?» Магический откат от клятвы. Рихтон говорил тихо, на меня не смотрел. Он сильно пострадал. Выжить должен, но могут быть проблемы с памятью и магией. Я поджала губы, а потом со злостью жала кулаки. Как же так? Хаммарт погиб не из-за переворота. Его убила даже не я, а Кова. Кова жива. Удивился некромант, наконец на меня посмотрев. И тут меня осенило. Кинжал, которым я разорвала артефакт. Он принадлежал Аниру. Косвенно мой брат все же был виновен в смерти лорда Деловинда. «Позже», — попросила я, тряхнув головой. «Где Вивьен, Диана, Ры-Ры?» Но прежде чем мужчина успел ответить, я увидела подругу. Она лежала на три кровати дальше, чем Анир. Рядом с ней на корточках сидел Том и держал чародейку за руку. А по лицу той текли слезы. Я, не отдавая себе отчета, кинулась к ней. «Вив, прости», — она подняла на меня глаза, — бледная, уставшая, измотанная. «Я ее не уберегла». «Ее... ее...» Внутри меня что-то с оглушающим звоном лопнуло, а ноги подогнулись. «Нет, нет, нет, нет, не может быть, только не Рерара, только не эта храбрая дочь орков, рвущаяся к справедливости, не знающая страха и злости, вечно готова прийти на помощь друзьям. Нет!» «Лори...» Вивин протянула мне руку. Я схватилась за ее пальцы, как за спасительную ниточку, и села на кровать рядом. Как это произошло? В бою. На мои глаза навернулись слезы боли, обиды и беспомощности. Вивин сжала мою руку в своей и тихо расплакалась. Я не смогла ее уберечь, спасти. Тише. Том подался вперед, успокаивая дочь графа фон Аберга. Ты не виновата в этом. Если бы не ты, там погибли все. Вивин. Она мотнула головой, через силу села и рывком обняла меня. В тот момент мы перестали быть сильными чародейками, взрослыми женщинами, бойцами. Мы стали просто подругами, которые потеряли родного человека, родную душу. Лоре! Я вздрогнула от голоса, раздавшегося за спиной, подняла глаза и смахнула слезы. Передо мной стоял Зионар из дома Лесного Шелеста. Выглядел он не лучше других. «Все закончилось». Спросил он, опускаясь передо мной на корточке. «Да», — я кивнула. «Должно? Только какой ценой?» «Цена есть у всех решений», — прошептал он и отвел взгляд. Глянул на Вивьен и сосредоточенно свел брови. Заговорил вновь, обращаясь ко мне. «Но ну, если ты решишь принять мое предложение, я готов нести бремя последствий за тебя. Любых, всех и всегда». Первые секунды я даже не поняла, о чем он говорит. Боль от новостей была такой, что сбивала с ног. А когда осознала, вновь накатила злость. «Как же не вовремя, когда я ни о чем, кроме друзей, не могу думать!» «Прости», — я покачала головой, подавив нарастающий в сердце гнев. «За свои проступки я должна отвечать сама. Перед собой и богами». Он тихо выпрямился, кивнул и шагнул в сторону. Принял мой отказ. «И пусть сейчас я сделала другу больно. Лучше один раз, чем всю жизнь». «Я хочу с ней попрощаться», – прошептала я, вновь повернувшись к Вивин и Тому. Эти двое стали свидетелями нашего с эльфом разговора и, судя по лицам, не совсем понимали, что произошло. «Конечно», – Вивин попыталась встать. «Лежи». Том легко надавил ей на плечи. «Ты сама едва не погибла». Подруга поджала губы и отвернулась. А я только сжала ее пальцы и встала. Том поднялся и жестом предложил меня провести – Мы прошли мимо Рихтона, который тихо о чем-то говорил с лордом фон Абергом. Сюда. Том указал на одну из кроватей, которая была накрыта плотной белой тканью, а затем отступил, оставляя меня с моим горем наедине. На несгибающихся ногах я прошла к ней и аккуратно отодвинула ткань. Рыраара. Она ушла со спокойствием на лице, без боли или сожаления. Нара. Прошептала я одними губами, пытаясь смириться, «Проститься и отпустить. Запомнить ее веселой и счастливой. Ты была настоящим воином и отдала свою жизнь за лучший мир. Прости, что меня не оказалось рядом. Но я даю тебе слово, что мы с тобой встретимся. Может быть, не в этом мире. Но мы сестры, а сестры не могут быть далеко друг от друга». Прикрыв глаза, я попросил ее душу дождаться меня, пусть не сейчас. Но что значит время для таких, как мы? Лори. Рихтон подошел тихо и остановился рядом. Мне жаль. Я кивнула, накрыла Рерару полотном и, повернувшись, уткнула смущение в грудь. Он поглаживал меня по спине, а я давилась с хлипами до боли сжимала кулаки. В какой-то момент я подумала, что больше не смогу дать мужчинам себя касаться, как тогда, в первый раз. Но я ошиблась. В первый раз Хаммерт меня сломал, сейчас же у него ничего не вышло. Ненавижу этот мир, ненавижу. Мунт здесь. Через какое-то время произнес он, поглаживая меня по волосам. Он хотел с тобой поговорить. «Да». Я с трудом смогла справиться с эмоциями, провела дрожащими руками по лицу и выпрямилась. «Нужно. Теперь нужно так много». «Я бы хотел тебя от всего этого оградить, принцесса». «Не стоит. Я последний раз провела руками по щекам. Теперь это моя жизнь». Он выпустил меня из объятий, а направилась к кровати Анира. За той самотохой, что творилось в моем сердце, я не заметила, как пришел Мунт. Брат поднялся мне навстречу, обнял и заглянул в глаза. Лоре. Я только кивнула ему, а потом перевела взгляд на Анира. Мне удалось спасти его. Рихтон говорит, что наш брат выживет. Но могут быть проблемы с памятью и магией. С этим мы обязательно справимся. Пообещал мне Мунт, но больше ничего сказать не успел, потому что Анир тихо застонал и пошевелился, а потом медленно и с трудом открыл глаза. «Лори!» — в его глазах промелькнуло удивление. Монт я шагнула к нему и села на край кровати. Младший сын лорда Атрикса повернул голову и нахмурился. «Где я?» «Что ты последнее помнишь?» — тихо спросила я, борясь с ужасным чувством. Я не хотела, чтобы он помнил то, на что заставил его смотреть Хаммар де Лавинт. Пусть он забудет этот ужас. Мы все его забудем. Герцог мертв, а значит, ничего больше не имеет значения. «Нашу встречу в таверне», — прошептал он. «Ты просил меня о помощи, и я согласился, а потом...» «Что случилось потом?» «Хаммарт мертв», — ответила я. «Клятва, которую ты ему дал, ударила по тебе. Твоя память повредилась». «Мёртв?» — удивился Анир, глянув мне за плечо. «Мунт, это правда?» «Да, всё кончилось. Подтвердил его брат-близнец. Лори спасла тебя. С той вашей встречи прошло время». «Я не заслужил этого», — покачал головой Анир и скривился от боли. столько раз обвинял тебя во всём, Лори. Так много боли тебе принёс». «Но ты всё ещё моя семья?» — грустно улыбнулась я, погладив его по руке. И как твоя старшая сестра приказывает тебе выздоравливать? Мунт? Конечно, я займусь им. Может, даже не спрашивать. Это хорошо. Я встала и уступила ему место у брата. Тогда я оставлю вас. Ненадолго. Они кивнули одновременно. И это такое простое, но синхронное движение значило для меня куда больше простых слов и улыбок. Братья вместе. Оба пережили это тоже а значит, все у них будет хорошо. У нас. Я шагнула к выходу, знала, что со мной хочет поговорить лорд фон Амберг, хочет обсудить дальнейшие планы, доложить о том, что происходит в соседних провинциях. Но сейчас я просто хотела побыть одна. Из лазарета я буквально выбежала, миновала стражу, свернула за угол. Призвала магию, для купола тишины. Схватилась за стену и, согнувшись пополам, закричала, высвобождая боль, страх, отчаяние и ужас. А когда воздух в легких закончился... Я опустилась на корточки и закрыла лицо руками. Не удержала равновесие и села прямо на холодные камни. «Принцесса». Я вздрогнула от неожиданности подняла глаза на Рихтона, который без особых сложностей перешагнул через купол, который я поставила в последнюю секунду. «Прости, мне нужно было время», – прошептала я. «Это...» «Я знаю». Он поднял меня и прижал к себе. «Это ужасно, но без этого никуда, Лори, это жизнь». И это война. Все они знали, на что шли. Все знали, чего хотели. И сейчас видят эту победу вместе с нами. Рих, мне страшно. Все позади. Нет. Я подняла на него глаза. Не страшно из-за того, что происходит со мной. Мое сердце черствеет. Смерть отца и известие о Кую подкосили меня. Я не жила, не дышала, не могла мыслить, а сейчас... Мне больно. Мне до безумия больно. Но не так... Я горюю обо всех погибших. Но во мне что-то изменилось. А ведь королева без сердца. Плохая королева. Если бы у тебя не было сердца, ты бы сейчас об этом не задумывалась. Покачал головой колдун. Рих, я убил человека. прошептал и покачала головой. Пусть и своими руками. Пусть он заслужил это. Пусть он... Я ничего не чувствую после того, как Хаммер де Лавинт умер. А должна. Все человек. Две руки, две ноги, голова. О чем то умолчала? Некромант подцепил мой подбородок пальцами и заставил посмотреть ему в глаза. «Что пусть он, Лори?» Он провел обряд обручения. Произнесла я, вкладывая в эти слова все, что произошло в доме лавинда и мысленно молила его не спрашивать больше ни о чем. Рихтон фон Логер смотрел на меня еще несколько секунд, а потом просто обнял. Не знаю, о чем он сейчас думал, но, думаю, прекрасно понимал, что я пережила. Или как минимум переживал. Я уткнулась ему носом в грудь и решила, что никогда и никому не скажу, что сделал со мной Хаммер Лавинт. Иначе это будет что-то значить. А это ничего не значит. А мир об этом забыл, и я забуду. Пусть не сейчас, позже, когда воспоминания потускнеют, а эмоции выветрятся. Если кто из выжившей прислуги попытается что-то рассказать, я буду все отрицать. У них нет доказательств. Королева Белонта не должна показывать слабость. Почему я не сказала Рихтону все прямо? А что бы он сделал? Злился, проклинал Хаммарта. Лорд де лавинт уже мертв, а его империя развалилась на части. Этого достаточно. Особенно после того, как Адахар забрала меня половину боли от пережитого. Мой друг подставил мне крыло, и это позволило лететь дальше. Я закрою дверь в свое прошлое, где было слишком много боли и потерь. Теперь я буду сама создавать свое настоящее и будущее. Благодаря всему, что произошло, я стала сильнее. Хаммарту и Лавинду не удалось меня сломить. И это главное. Там ковы с меня ждут. Глухо произнесла я, когда сердце перестало так бешено стучать. Эта верно появилось так неожиданно и так вовремя, что я просто обязана задушить ее своими руками за те седые волосы, которые получила от мысли, что она погибла. Отличное решение. Усмехнулся Рихтон, мягко целуя меня в макушку. Но пока ты не ушла, я скажу только одно. Верь мне. И знай, я всегда буду на твоей стороне, что бы ни случилось месте мы никогда не откроем двери для новых бед. Я люблю тебя прошептала я и, став на носочки, прикоснулась своими губами к его. Спасибо что ты рядом. Некромант ответил на поцелуй, а потом с сожалением отпустил меня, а я только улыбнулась кончиками губ, после чего поспешила на улицу. Сражение изуродовали драконий замок. Многие коридоры просели и обвалились, выход на улицу я искала дольше, чем собиралась. А когда, наконец, бежала по выщербленным ступеням крыльца, застала весьма странную сцену. Королевская виверна развалилась на выжженной земле и лениво толкал туда-сюда лапой обуглившийся ствол дерева. А Дахар сидел неподалеку с насмешкой во взгляде наблюдал за ее действиями. «Кова!» Виверна подняла голову и встретилась со мной взглядом. «Вернулась девочка!» «Ах ты жопа крылатая!» В сердцах выдохнула я, быстрым шагом направляясь к Виверне. Ты специально не дала себе знать? Не сообщила, что жива? Ты вообще знаешь, что я пережила? О нет, ты ничего не знаешь. Не дав ей и слова мне протранслировать, я распахнула перед королевской Виверной сознание и показала все то, что пережила с момента ее пленения и до смерти Эриона Атрикса. Ты ненормальная, выдохнула я и рухнула передковой на колени. Вот теперь мне стало стыдно призналась она, позволяя погладить себя по морде. «Но до того самого момента, как я вспомнила, что ты нашла себе нового крылатого друга». «Ты ревнуешь?» — удивилась я, заглянув в Виверне в глаза. А Дахар тихо фыркнул и отвернулся, показывая, что вообще тут ни при чем. А мне рядом с этими двумя стало так легко и просто, как никогда не было. Бестии меня успокаивали, помогали собраться с мыслями. «Как ты спаслась?» Тихо спросила я, так и не дождавшись от Ковы ответа на первый вопрос. «Они послали за мной целый отряд, пытались усыпить и убить, но не учли, что моя кровь настолько же ядовита, как и слюна. А значит, никаким зелем меня не усыпить». «Идиоты!» — покачала я головой, а потом расплылась в счастливой улыбке «И хорошо, что идиоты. Насколько я поняла, ты уничтожила тот отряд и вырвалась». «Именно вы с эльфом меня хорошо научили притворяться и составил особого труда сделать вид, что их зелье сработала. Я рассмеялась, вспоминая их зиром выступления, где Кова там хорошо отыграла проигрыши и нападения. «Я виновата, из моего яда погиб твой отец», — затронула она неприятную мне тему. Я чувствовала ауру чистого яда Кова, покачала головой в ответ. «Это не был яд, которым ты отплевывалась от врагов». Иначе я почувствовала. Значит, это не твоя вина. Они могли найти другую виверную и... «Это была моя кровь», — ответила она и отвернулась. «Меня сильно ранили. Настолько сильно, что я практически умерла. Если бы они не поверили, что я уснула, и не снялись с меня оковы, мы бы сейчас не говорили». «Я не знала, что чистейший яд можно добыть так...» Я постаралась сгладить углы, а Кова только фыркнула. «Ты простишь меня за то, что я так повлияла на твою жизнь?» «Кова, посмотри на меня!» Тихо попросила я и погладила виверну по лапе. мы «Никогда не знаем, чем обернется то или иное действие. Глупо просить прощения, потому что я не обижена. Я рада, что ты жива. Но была бы еще больше рада, если бы ты дала знать о себе сразу. Я долго восстанавливалась. Не знала, выживали». Ответила она, глянув на меня. «Ты права, девочка, много что произошло, и никогда не узнаешь, за что придется отвечать в будущем». «Спасибо, что пришла мне на помощь». Я улыбнулась и повернулась к дракону. «Познакомься, это Адахар, мой друг». И верно окинула его придирчивым взглядом. «Слишком молод, чтобы стать тебя порой девочка». Он силен не по возрасту. Я посмотрела на дракона. Без него я бы не справилась с теми тяжестями, что подбросили мне боги. Ну что же, с милостью велась Кова, тогда я забираю свои слова, Лорейн Атрикс. Или стоит называть тебя Эрис Девальде? Для тебя, Кова, я готова остаться просто девочкой, рассмеялась я. Когда рванем на тот хребет, на который я обещала тебя доставить? А вот теперь мне начинает нравиться этот разговор. Довольно проурчала королевская виверна. Мне тоже. Мне тоже.